Глава четырнадцатая, в которой я, наконец, вижу всю картину целиком. «Ну как?» — подкидыш протяжно шмыгнул носом, а потом тыльной стороной ладони почесал его. Немного подумал, подошел к окну, приоткрыл створку и с громким звуком высморкался через подоконник. Прогресс, однако. Пару недель назад он не стал бы так заморачиваться. В лучшем случае воспользовался бы шторой. Все-таки не зря Шибко с пьяной рта обещает превратить деддомовцев из чертей в приличных граждан советского общества. У него это даже похоже получается. «Что нам будет? Просто накажут или...» Ванька замолчал, выдерживая трагическую паузу. «Чего, или, не пойму. Говори нормально. Что за шарады?» Я еще пребывал под впечатлением от разговора с Клячиным и слегка притупливал. Мысли активно крутились в стороне, очень далекой от школы. «Ну, может, нас уже того...» Подкидыш резко дернул головой в сторону, а затем провел ногтем большого пальца по шее, намекая то ли на вскрытое горло, то ли на преждевременную кончину вообще в принципе. «Не каркай!» — хмуро осадил его Бернес. «Да чего не каркай-то? Нас этот товарищ, старший лейтенант, на месте преступления зажопил. Ты же сам знаешь, с легавыми ничего хорошего не бывает. Им только повод дай, сразу на тебя все грехи повесят. «Сейчас он как пришьют нам предательство и шпионаж в пользу врагов Советского Союза. И что тогда?» Ванька тяжело вздохнул, всем своим видом демонстрируя, что ни предателем, ни вражеским шпионом он быть не хочет. «Ты дурак?» – спокойно поинтересовался у него Бернес. «Ну какой, к черту, шпионаж? На тебя ни один враг серьезно не посмотрит. По твоему лицу сразу поймет. Тебе не то чтобы секретное дело. Тебе мешок дерьма доверить нельзя. Ты даже его ухитришься своровать» а потом загнать кому-нибудь под видом золота. — Ага. Ты вон этим поди объясни. Знаю, как у них все работает. Скажут, мол, они там государственные тайны обсуждали, а мы подслушали. Я легавым не верю. Подкидыш сложил губы трубочкой, а затем плюнул так же смачно, как недавно высморкался. Он снова, кстати, сделал это в открытое окно. Удивительный уровень культурного поведения для Ваньки. — Они не легавые, — поправил товарищ Бернес. Вернее, не совсем легавая. Да захлопни окошко-то. Хочешь, чтобы нас кто-то заметил? Не тепло ни разу. А колел уже из-за тебя. То плюешь, то харкаешь. Потерпеть, что ли, не в моготу? Нашелся, блин, верблюд. Я с удивлением посмотрел на Бернеса. Просто от него матерные выражения звучат нечасто. Подкидыш хмыкнул, но просьбу товарища выполнил. Правда, в свойственной себе манере. С недовольным видом и комментариями, как его все задолбали. Марк сидел на одной из кровати и периодически косился в мою сторону с выражением напряженного ожидания. Между прочим, мне еще пришлось побегать, чтобы разыскать эту парочку долбанных конспираторов. Когда мы с Кляченым разошлись в разные стороны, я сначала бросился в большой дом, однако ни подкидыша ни Бернеса там не нашел. Остальные детдомовцы послушно сидели в своих комнатах и ничем помочь мне не могли. Ленька пытался увязаться за мной на поиски пропавших товарищей, Но я, естественно, велел ему оставаться на месте и не мешаться под ногами. Грешным делом даже подумал, а вдруг Ванька подбил Марка сбежать. Мало ли, испугались оба наказания, отключены, да и смылись. Потом решил, нет, Бернес никогда не подпишется на такое, ибо он точно не идиот. А вот уже после предположения о побеге сообразил, где именно эти двое могли заныкаться от посторонних глаз. Нашел я товарищей в том самом бараке, где мы провели первые недели своей жизни, когда приехали в школу. Пацаны почти час ждали меня там, пока я вел настоящие мужские разговоры с Клячином. Детдомовцы просто здраво рассудили, что в бараке их никто искать не будет. И, кстати, оказались правы. Впрочем, нас всех троих никто и нигде не искал. Получекисты вместе с полноценными чекистами по-прежнему сидели в столовой. Не знаю, о чем с ними так долго беседовал этот Павел Анатольевич. Видимо, вдохновлял на будущее свершения во имя Родины, потому что теперь, кем является сам Павел Анатольевич, я знал. Благодаря Клячину, конечно. Николай Николаевич просто назвал фамилию мужика в шляпе, и все сразу встало на свои места. Сказать честно, пребывал от полученной информации в странном состоянии. Это была специфическая смесь уважения, восхищения и любопытства. Впрочем, имелось еще одно чувство – досада. Но про досаду позже. Остановимся на первых трех эмоциях. Павел Анатольевич оказался тем самым Судоплатовым, которого якобы позже назовут волкодавом Сталина. Говорю «якобы», потому как не знаю, насколько это правдивый вариант развития событий. Почерпнул я данную информацию в документальном фильме, который совершенно случайно увидел по телеку. Это, помнится, была какая-то хреновая ночь. Спалось плохо, и я от нечего делать переключал каналы. Просто тупо гонял их по кругу. Остановился именно на том, где показывали и рассказывали историю Судоплатова. Чисто потому, что в момент, когда я включил канал, голос за кадром как раз посвящал зрителей в детали убийства Троцкого. Почему-то меня это заинтересовало. По школьной программе помнил, что бывшего соратника Владимира Ильича достали аж в Латинской Америке. Только по данной причине у меня приключился приступ любопытства. Как? Как они это сделали? Вот что я подумал в тот момент и решил досмотреть фильм до конца. Серьезный мужчина, ведущий проекта вдохновенно, рассказывал про ликвидацию Льва Троцкого. Так вдохновенно, будто это было лично его заслугой. Будто это лично он в прошлом грохнул одного из всадников Октябрьской революции. «Сталин обосновал поручение тем, что Троцкий разлагает мировое коммунистическое движение, и потому накануне войны стал опасен». В качестве подходящего и надежного человека Судоплатов вытащил из мясорубки своего старого соратника и друга Наума Этингона, за которым НКВД начал охоту, как только тот вернулся с задания из Парижа. Этингон знал испанский язык, а опыта тайных операций у него было побольше, чем у Судоплатова. Вдвоем они разработали и осуществили план убийства Троцкого. «Да, конечно», — заявил я телевизору. «Какое там мировое движение? Откуда ему взяться?» Убрали просто человечка за ненадобностью, да и все. Много знал человечек. Однако прежде чем поручить Судоплатову столь серьезное дело, Сталин испытал его профессионализм в другом важном вопросе. Сообщил мне с экрана усатый дядька. Причем смотрел он прямо в мои глаза. Доверительно так смотрел, будто мы вдвоем разговариваем. За несколько лет до этого Судоплатов получил предложение стать разведчиком-нелегалом в Германии язык которого судоплатов совсем не знал он выучил за 8 месяцев практиковался дома разговаривая с женой исключительно на немецком перед ответственной командировкой судоплатов освоил основу рукопашного боя и научился стрелять из разных видов оружия главной целью разведчика был его давний противник который к тому времени стал главой организации украинских националистов осел в германии и свел тесную дружбу с гитлером — Вопрос ликвидации данного человека был важный, но достаточно сложный. — Ого! Не искали тогда простых путей, однако, — согласился я с ведущим проекта. — А ты погляди на этого Судоплатова. И язык он выучил на раз. И рукопашный бой изучил прямо перед поездкой. Ну, покажите этого гения. Словно в ответ на мою фразу на экране появилась черно-белая фотография. Вот тогда-то я и увидел легендарного разведчика. Не просто увидел, а очень хорошо запомнил. Лупился на его подозрительно благородную физиономию слишком внимательно. Пытался понять, что за вундеркинд сидит в простом советском человеке, который оказался в итоге не совсем уж простым. Человек, имею в виду. В общем, когда фильм закончился, стало понятно, я настолько сильно увлекся историей разведчика, что все время, пока смотрел сюжет, как последний идиот разговаривал с телевизором. Говорю уже, то ли день был хреновый, то ли ночь тяжелая. Не помню уже. Скорее всего, просто маялся с дикого бодуна. риотов ты правда не молчи!» Марк резко вскочил с кровати и подошел совсем близко ко мне. Положил руку на плечо. Бернес, в отличие от Ваньки, выглядел более спокойным, но я точно знаю, это показуха. Просто подкидыш ведет себя, как ему в голову долбанет. А Бернес старается обычно виду не показывать, даже если что-то его сильно парит. Не любит Бернес демонстрировать настоящие эмоции. «Слушай», — я посмотрел на Марка, — «ты же у того окна стоял, которое ближе всего было к мужику в шляпе. Скажи, о чем он говорил. Слышал что-нибудь? Хоть что-то?» Я решил не называть фамилии и имен в присутствии деддомовцев, потому что разговор с Кляченым стал подтверждением всех существующих опасений и пока что в моей голове был сумбург. «Так, сейчас...» Марк зажмурился, помолчал буквально секунду. А потом залпом выдал. «Разведчик, шпион, тайный агент, спецслужбист – это всегда обманщик, жулик, актер. Вам предстоит годами делать вид, что дружишь с человеком, которого собираешься убить, причем так, что тот считает тебя самым близким и надежным другом. Всегда, постоянно, ежечасно, ежеминутно выдавать себя за кого-то другого, мыслить как этот другой, вообще забыть родной язык и самого себя, не иметь друзей и привязанностей, никогда не говорить правды». Или подозревать в каждом встречном агента контрразведки, или видеть в нем объект для вербовки. Использовать женщин только как инструмент для проникновения к секретам. Стрелять из-за угла в спину и оставлять жертве заряженную бомбу, бесследно исчезая за 10 минут до взрыва. Бернес резко замолчал, открыл глаза и уставился на меня. Потом он начал говорить тише, и я уже плохо разбирал слова, — добавил Марк. «Херасия!» — подкидыш присвистнул. «Вот это у тебя память, скрипач!» Не просто так они его позвали. Пробормотал я, пытаясь сложить в одну картину все, что роилось в моей голове. Не просто так. Слушайте, очень скоро, вот прямо совсем скоро, почти на днях, грянут некоторые перемены. Нынешнего наркома НКВД сменят на Берию. да ладно! Подкидыш хохотнул и хлопнул себя ладонями по бокам. Ежова пришел конец! Вот это номер! Погоди! Ванька замолчал, почесал язык, а потом поинтересовался. «Нам-то что с того?» «Вам ничего, а для меня это шанс попасть в кое-какое место. И вот что, парни, сейчас я расскажу вам нечто очень важное. Очень. Только вам двоим. Больше вообще никому знать этого не надо, ясно?» «Вполне», — кивнул Бернес. «Это касается нашего с тобой прошлого разговора?» «Ой, ты погляди, что делается!» — подкидыш скривился. «У них тут уже, оказывается, секретные разговоры всякие случаются». «Ты волну не гони!» Я подошел к кровати, сел на нее, а затем кивнул пацанам в сторону других коек. «Присядьте! Думаю, наша беседа вас сильно удивит!» Глава 14, часть 2 Сложность заключалась только в том, что мне надо было преподнести пацанам историю так, чтобы не касаться слишком скользких тем, которых, кстати, дофига и больше, потому что проблематично будет объяснить, откуда, к примеру, у меня есть четкое понимание о грядущей войне. Особенно откуда я знаю точную дату ее начала. Ну и насчет проблем с памятью еще имеются препоны. Тоже не особо тут развернешься. Говорить Бернесу и подкидышу, что я ни черта не знаю, ну или почти ни черта, лучше не стоит. Да, этим двоим я, пожалуй, на сегодняшний день доверяю больше, чем остальным. И помощь мне действительно понадобится. С чекистами в этом плане каши вообще не сваришь. Кого не возьми, любой может слить в легкую». Деддомовцы мой план гораздо лучше встанут. Но некоторые моменты хотелось бы утаить. Думаю, так будет правильно. По сути, что самое главное? Возможность попасть в Берлин в роли резидентов. Все. А что там и как было с документами или другими тайнами, пацанам вообще ни к чему. Только если в очень общих чертах. Соответственно, я сделал упор на прошлое деда, которое я видел во снах, на историю семьи, Тем более теперь, после разговора с Кляченым, пазл, как говорится, сложился. Хотя бы в тех вопросах, которые касались Бекетова. Я, честно говоря, даже не думал, что Николай Николаевич настолько откровенно вывалит все детали. Правда, подозреваю причины этой откровенности, было желание вылить порцию дерьмица на товарища старшего майора госбезопасности. «Алексей, то, что ты сейчас услышишь, должно остаться между нами. Я, по-хорошему, не имею права тебе это рассказывать». Начал чекист, как только мы оказались на приличном расстоянии от большого дома. «Давай сначала о тебе». «Давайте», — согласился я, а потом еще кивнул, для подтверждения своей готовности услышать, наконец, правду. Честно говоря, даже немного волнительно стало. Неужели что-то прояснится? «Твой отец, как ты знаешь...» «Погоди», — Клячин на секунду завис, уставившись мне в глаза. «Про отца ты ведь помнишь?» «Ну...» — я неопределенно пожал плечами. «Хоть что-то помню». Да и товарищ Бекетов немного рассказывал. Ясно. Клячин поджал губы, помолчал буквально секунду, но потом решительно продолжил. Ладно, давай сначала. Твой отец и товарищ Бекетов учились и росли вместе, можно сказать. Там какая-то семейная история. Она не столь важна. И хорошими приятелями они действительно считались. До определенного момента. Пока Вицкий Сергей не познакомился с девушкой Мариной. Она была из дворянской семьи но сильно увлеклась идеями о грядущих переменах в стране. Собственно говоря, на этой общности интересов они и сошлись. Сергей вместе со своим другом Игорем Бекетовым в то время как раз были активистами студенческого движения. Проблемой стал тот факт, что симпатию к новой знакомой проявили они оба. А вот Марина выбрала твоего отца. Игорь решил, будто в том виноват его друг, и затаил злобу. Клячин замолчал, вопросительно не глядя на меня. Видимо, с моей стороны требовались какие-то комментарии или ожидалась какая-то реакция. А я как бы ничего пока сказать не мог, потому что ничего пока путного не услышал. Конечно, история личной жизни прадеда очень интересная, но совершенно ненужная, с моей точки зрения. Я бы хотел, чтобы Клячин перешел к более конкретным моментам, связанным с Берлином, документами, переданными отцу, и всей вот этой лобудой. Задница у Бекетова тоже явно не от любви пригорает. Вся суета конкретно из-за тайника прадеда. Что-то он там серьезное припрятал помимо денег. «Очень интересно», — поддакнул я чекисту. С намеком поддакнул. «Мол, ускоряйтесь, Николай Николаевич, ускоряйтесь. А то мы до ночи тут несчастную любовь Бекетова обсуждать будем». «Да. Так вот. Если опустить подробности, то Игорь Бекетов затаил обиду на бывшего товарища. Потом, как ты понимаешь, была революция и сложный период. Колчак, Деникин...» Шушера всякое полезло. Дороги Бекетова и Вицки разошлись. Твой отец как раз в то время служил в особом отделе, где и познакомился с Павлом Судоплатовым. Уж не знаю, насколько они были дружны, но подозреваю, что весьма. Они оба занимались шифрами. Интереса ради придумывали различные сложночитаемые комбинации. Казалось бы, мелочь. Но именно она, эта мелочь, сыграет потом важную роль. Так вот... «Вицкий спустя некоторое время пошел по дипломатической линии. А Павел...» «Ну, ты уже понял, по какой линии пошел Павел». «Я, конечно, хотел сиронизировать, что Павел, может, и по линии пошел. А вот Вицкий по женскому половому органу. Вернее, его жизнь. Но промолчал. В конце концов, о прадеде речь идет. Надо как-то уважительней, что ли. В общем, перейдем теперь к самой главной части». Клячен кивнул, соглашаясь сам с собой. Вицки несколько лет провел в Берлине. Работал в нашем торговом представительстве. Но на самом деле это было лишь прикрытие. В то время в Европе создавалась мощная агентурная сеть. Проводились масштабные операции. Отец твой вкладывал очень много в общее дело. Встречался с людьми, договаривался, подкупал. Хотя, знаешь, многие соглашались на помощь и сотрудничество вовсе даже не из-за денег. Идея мировой революции вдохновляла их. Сложности начались через некоторое время после смерти Владимира Ильича. Клячин тяжело вздохнул и нахмурился. Судя по напряженному лицу, он соображал, как бы рассказать мне о закулисной борьбе партийной верхушки, не обсирая эту верхушку. Ибо говорить все откровенно, в лоб, рискованно. А ну, как я пойду, да и донесу на Клячина. Так, он и так. Ходит тут товарищ старший лейтенант госбезопасности и разговоры ведет подозрительный. «Николай Николаевичу невдомек же, что я и без его повествования немного о том периоде знаю. В школу ходили, истории учили. Грызня там началась, вот что». «Вы не бойтесь, я вполне понимаю, о чем идет речь. Может, без деталей? Откуда нам, простым людям, знать детали? Но общая картина ясна?» Пришлось немного подтолкнуть чекиста, чтобы не маялся. «А, ну хорошо». Клячин посмотрел на меня внимательно. Его будто что-то удивило в моих словах, но заострять внимание он не стал. Тогда давай к главному. Твоему отцу в Берлин были переданы некоторые документы. Там информация о первых людях партии страны. В частности, о Берии Лаврентии Павловиче, о Ягоде. Ну, тому-то уж все равно. Товарищи, да много о ком. В определенный период эту информацию собирал... Чекист нахмурился, потом оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли случайных свидетелей. Если он продолжит вот так дергаться, я, наверное, уже самому половину расскажу. По крайней мере, про всех этих товарищей, которые друг другу стали не товарищи. Троцкий. Тихо выдал, наконец, Клячин. Фамилию он произнес с такой интонацией, будто речь шла о том, кого нельзя называть. Просто какой-то волан-де-морт Советского Союза. Хотя, с другой стороны, сейчас, наверное, так и есть. Товарищ Троцкий в тех обстоятельствах, которые сложились, решил предпринять некоторые меры. В общем, документы через надежного человека отправили твоему отцу вместе с деньгами. Нельзя было их оставлять в Советском Союзе. Опасно. Сергей позаботился о сохранности и первого, и второго. Да подлинно известно, что он спрятал их либо в один из швейцарских банков, либо... Клячин развел руками в стороны. Либо где-то рядом. Но совершенно непонятно где. Это предыстория. Я чуть не выматерился. Честное слово, то есть все это время мы, блин, обсуждали предысторию? Так когда же начнется основная часть? Твоему отцу надо было вернуться в Советский Союз. Его отозвали. Вот только, видишь ли, Сергей не знал, что все это не просто так. На него уже поступил донос. И чтоб ты понимал, доносчиком был товарищ Бекетов. Конечно, не открыто. Анонимное письмо с указанием некоторых фактов. Семью Вицки отозвали специально, заведомо планируя арест. «Подождите!» — я перебил Клячина, потому что в данной части рассказа логика немного давала сбой. «Зачем это было нужно Игорю Ивановичу? Пусть он тоже значится в документах. Так наоборот получается. Они ему нужны, документы. Отец ведь не потащил бумаги с собой». «Ты знаешь...» — чекист отвел взгляд, уставившись куда-то поверх моего плеча, в невидимую точку. «С одной стороны, как бы это ни было смешно, он действительно не мог забыть твою мать». Думал, уберет с дороги соперника, явится спасителем, вытащит ее на свободу. Ну ты понял, не маленький уже. Здесь, наверное, сыграло все вместе. План был достаточно прост. Товарищ Бекетов узнал о том, куда именно отправили и документы, и деньги. Не спрашивай, как. Не самая приятная история. Но в Берлине-Давицке ему было не добраться. Соответственно, Сергей приехал в Москву. Его арестовали буквально сразу. Потом отправили за твоей матерью. Товарищ Бекетов был уверен, она должна знать информацию, но... Марина Леонидовна покончила с собой, желая избежать тяжелой участи. Клячин замолчал. Я тоже не говорил ни слова. Разница была лишь в том, что чекист выдерживал паузу, позволяя мне проникнуться ситуацией. А я точно знал, как все было на самом деле. Брехня. Она не кончала там ничего. Ее просто убили. Случайно? Возможно. Но тот первый сон я помню до мелочей. Сто процентов. Когда бабку выносили из квартиры, она уже была мертва. «Я все же не понимаю», — медленно произнес я. Николай Николаевич посмотрел на меня вопросительно. «При чем тут судоплатов?» Если чекист и удивился моему вопросу, вида он не показал. Наверное, в его понимании меня сейчас должны волновать родители и вся вот эта тема. А я сразу перескочил на левого человека. «Отец твой использовал шифр, который они придумали с Павлом». Вернее, он использовал систему, которую они придумали. Это единственное, что перед смертью у него...» Клячин осёкся и замолчал. «В который раз?» Видимо, подразумевалось, что это единственная информация, полученная у прадеда под пытками. Иначе с чего бы Николаю Николаевичу мяться и подбирать слова? «Тот шифр, который придумал отец, могу знать я?» «Шифр, который приведет его к тайнику?» Пришлось снова мотивировать чекиста. Он считает, наверное, не стоит сыну рубить правду-матку о смерти родителей. Поэтому говорит обо всем обтекаемо. Странная чувствительность для Клящина. Верно. Но еще товарищ Бекетов уверен, будто все это связано с Павлом. Просто так ребенку, а ты был ребенком, в голову шифр не вобьешь. То есть Сергей должен был привязать ключ к персоне того, кто наверняка может разобраться». Скорее всего, тебя он заставил выучить некоторые фразы или, может, слова. Но Сергей должен был показать фото Судоплатова тебе. Непременно должен». «Не сходится», — сказал я в ответ Клячину. А потом посмотрел чекисту прямо в глаза. Конкретно посмотрел, со значением. «Зачем отцу вообще это надо было? Не сходится, Николай Николаевич. Он поехал на родину, не зная, что это дорога в один конец». Что-то вы не договариваете.